«А ты, любезный, как живешь-можешь?» — осведомился гречка у блаженного. «Мы-то?» э мы живем припеваючи!» — разудала, вздернул свою голову Фомка. «Спасибо тюремной сердоболице, в богадельню поместила. Там и проживаем, да каждую неделю к родным и знакомым отпрашиваюсь у начальства». «Ну и ничего, отпущают. Я первым делом родных себе подыскал да прикупил, а за место родных по-прежнему валандаешься промеж теплых людишек. И на и день, и на и два, и три проживешь». «Они взыскивают за отлучку?» — спросил его беглый. «Чего там взыскивать? Им же лучше, по крайности, порция моя останется в кармане. Мне что?» «Мне теперь ничего, одно слово, благоденствую». Пришли в квартиру Викулыча, в которой слегка припахивала ладаном, а перед яркими образами неугасаемая лампадка теплилась, и во всем кидалась в глаза чистота и порядок с чисто русским характером. Патриарх прежде всего переодел гречку в иное платье, потом заставил его сходить к цирюльнику, чтобы радикально изменить свою физиономию, и затем уже, снова придя к Викулычу, Гречка застал у него на столе и пиво с водкой, и поросенка с яичницей. Викулыч, поколяков некоторое время о Гречкиных делах, да о том, какими судьбами удалось ему удрать из тюрьмы, откланялся и снова ушел в утешительную. Вы, мол, хранитесь тут, а я пойду на людей поглазеть, да всякую новость послушать. Хитрый Викулевич, между прочим, про себя сообразил и то обстоятельство, что ежели бы какими ни на есть судьбами двоих благоприятелей накрыли у него на квартире, или же если бы как-нибудь потом оказалось, что у него тот же после побега... «Привитал приятель Гречка, так я, Викулыч, ничего, мол, не знаю и не ведаю, меня, мол, и дома тогда не было, а был я в это самое время в утешительной, и все, мол, сие произошло в мое отсутствие, помимо моей воли и ведома». Таким образом, беглец очутился с глазу на глаз с блаженным в уединенной квартире, где можно было о чем угодно говорить, не стесняясь. В голове Усипа Гречки тут же, же вспыхнули новые мысли и предположения. «Одному идти на кладбище страшно, да и несподручно работать-то будет», — размышлял он сам с собою. «Захороводить нечто Фомку вдвоем все же вольготнее как-то, и дело скорее да спорее пойдет. А ежели навеки навяжешь себе на шею этого дьявола», — мыслил он далее насчет блаженного, — Век с ним не развяжешься даром. Кому тогда владеть фармазонскими деньгами? Ведь он, пожалуй, захочет. Да, и наверняка захочет, так что и не открестишься от него. Коли работали вместе, значит, и дели на двух. Это правильно. А из-за каких великих благ и милостей стану я делиться? Да и как тут поделишься, коли это, значит, рубль неразменный? Один только рубль? Даром не пойдет. Посулить придется, потому, ежели одному идти, боязно как-то, ведь не на живого человека пойдешь, а на мертвого. Сказать ему нечто так вон. Один месяц я пользуюсь, другой ты, а там опять-таки я. Это кто согласится? Ну а затем, как у нас будет дело, не отдавать же ему и в самом деле. Что ж, затем... Затем, коли больно уж станет приставать, затемню его, да и баста. И нечего будет ждать, чтобы стал приставать, а просто в ту ночь, либо на другой день и покончу его. Все это было соображено в голове гречки, конечно, неизмеримо быстрее, чем мы успели передать. И приняв такое решение, он весьма таинственно сообщил Фомушке свои намерения касательно добычи фармазонских денег. Блаженный выслушал его очень внимательно, вспомнил рассказы Дрожина, бывалого и дошлого человека в подобных делах, и немедленно, с великой радостью дал свое полное согласие. Он уже гораздо раньше подумывал, что дело с фальшивыми бумажками графа Калаша должно быть совсем не удастся, что больших брышей тут верно не жди, а потому не отказался от предложения гречки, которое показалось ему гораздо привлекательнее. Стоит только раздобыться этими фармазонскими денежками, сообразил он сам с собою, а там уже мне никаких бумажек не надо.